Ой, Мэри. Что это с Томасиной? Она заболела, и папа убил её. А, может, оно и лучше? Может, она была неизлечимо больна? Замолчи, не говори так. Папа и не пробовал её лечить. Он плохой, а, злой. Что, что ты, Мэри, так нельзя спрашивать. Что ты понимаешь? Он злой, и ты злая. Мэри, вы... Мэри, не надо так. Уйди от меня, оставь меня в покое. Ты мне не нужен, и никто мне больше Мэри, не нужен. Мэри, разве можно так из-за какой-то кошки? Какой? Она не какая-то Она томасина Мэри, Мэри, ну не надо-то Как я теперь буду без нее? Как же я не смогу Мэри, послушай меня, Мэри Ее надо похоронить Да Вот да, надо. Мы ее как следует похороним да. Прямо сейчас У меня есть атласная коробка Туда ее и положим Устелим коробку в вереском, он очень мягкий ну, Ты слышишь меня, Мэри? Да, Мэри Устроим шествие через весь город. Ребят, соберём много. Ты наденешь траур, пойдёшь за гробами и будешь громко-громко рыдать. У миссис Терезы есть чёрная шаль. Ну вот. А я возьму мамину киتку на голову. И Джемми будет играть на валленке. Он очень здорово играет. Представляешь? В шапочке с лентами дудит похоронный марш. Все, все будут на нас смотреть и переговаривать: "Упокой её, Господи. Упокой её, Господи". Да. И мы сделаем над Какую над... Ну, вроде могильного камня. Сперва ставят дощечку, если спешат. Здесь лежит Томасина. Зверски умершлена. Ну и так далее. Зверски умершлена? Да. Я скажу надгробное слово. Эм... -э Прагва-прагва возвратится. Похвалю ее. Распишу, как ей хорошо на небе. Джеми опять задудит. И мы устроим поминки. Поминки. Ну? Да. Вот и молодец. Давай, давай. Я вытру тебе лицо. Высморкися. Ну, а теперь отряхнём тебе фартучек, а тут лежала прямо на траве. Так, я её возьму, положу в коробку. Позовут Жемя, соберу, ребят. А ты давай, беги, одевайся. Ну, давай, давай, беги. Похоронная процессия двигалась через город к лесу. Прямо за большой коробкой, обитой изнутри атласом, шла мэрия. Внутри этого маленького гроба на подстилке из вереска лежала, свернувшись, как живая, Тамасина. Её накрыли вместо флага куском пледа. Лапушки дети остановились. После всех печальных приготовлений вперёд вышел Хьюги. Он сказал речь, коробку забросали землёй и воткнули дощечку, по всем правилам, как и обещал Хьюги. Через неделю отец Педди, как обычно, пришёл на приём в ветеринарную лечебницу. Его старая собака всё время хворала. Заходи, Педди. Добрый день, Эндрю. Что ж, глаза этому Тамусу спас. Через пару недель собака будет в полном порядке. Вот и хорошо. Так я и знал. Мне льстит, что ты так веришь в меня. Не, я не из-за тебя. Я Да-да-да-да, конечно. Боженька, ясно. Да знал бы ты, сколько раз материли всякую надежду. Собака просто чудом осталась жива. Я о чуде и просил. Ага. Знаешь, у нас судят по плодам. А в тебе я, конечно, не сомневался. Угу. Ага. Давай сюда свою собаченцу. Ну и что с ней? Опять конфеты? Сколько ж тебе повторять, а? Ну что мне делать? У -у -у. Она так умельно служит на задних лапках. Ещё хуже стало. Что ж ты, божий человек, и не можешь себя обуздать? Зачем пса перекармливаешь? Какой я божий человек? Я его служитель. Знаешь, из служащих. Ах, вот как. Снимаешь с себя, значит, ответственность. Я слаб. Угу. Mm -hmm. Люблю её беднягу и жалею, как самоё себя. Вот и балую. Ну, да жалеешься. В следующий раз придётся её усыплять. То есть ты испугалась, дурочка, Скажи, Эндрю. Неужели ты их не полюбил? Неужели у тебя не разрывается сердце, когда они на тебя жалобно и доверительно смотрят? Нет. Я хоть и собачий, но доктор, если у врача будет разрываться сердце из-за каждого пациента или родственника, он долго не протянет. Разве ты не видишь, что с любовью легче прожить? Ой. Я любил свою жену, и её у меня отняли. Любовь опасная ловушка. Без любви куда спокойней. Проще быть бревном или камнем и ничего не чувствовать. Это невозможно ничего не чувствовать. Ну, не обманывай себя. Ну да, да. Я люблю дочь, вся моя жизнь в любви к маленькой Мэри. Правда, я признаю, что больше никого и ничего не люблю. Нельзя любить девочку и не полюбить полевые цветы, а -а -а. которые она приносит с прогулки, и дворнягу или кота. которых она таскает на рукавах. И даже ситец, из которого шит этот лифчик. Стихи писать не пробовал? Лучше уж тебе вещать в поэтическом стиле. Мне просто кажется, что любовь это ключ к нашим отношениям с четвероногими братьями нашими меньшими. Угу. А ты даже не веришь в это родство. Да брось ты. Какое там родство? просто все мы запущены в огромную нелепую систему. Смотри-ка, Эндрю, такую Я и не знал, что ты так продвинулся. Значит, мы кем-то запущены. Ну, кем же, интересно? Ты ведь не так старомоден, чтобы верить в безличную силу. А ты, конечно, скажешь, что Бог. А кем же ещё? Антибогом. Очень уж плохо система работает. Я бы и то лучше управился. Вот как с ней. Да, забирай свою собаченцу. И не давай ей больше конфет, а э, то... Послушай, хотел спросить. Когда ну? мы принесли собаку Тамаса в лечебницу, Мэри сидела в приемной. Вроде кошка у нее заболела. Что там было потом? Видимо, мозговая инфекция. Паралич задних конечностей. Пришлось усыпить. Все равно не выжила господи, бы. Господи, господи, милостивый. И как она? Кто, кошка? Да нет, конечно. Как Мэри. А-а. Не разговаривает со мной. Плачет? Нет. Ну, то есть я не видел. Сидит все время на крыльце и смотрит в одну точку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Горе-то какое. Надо бы мне с ней потолковать. Mm. Не нравится мне, что она с тобой не разговаривает? Какая бы тут ни была причина. Причина? Да нет никакой причины. Упрямство одно. Она ведь упрямая, как... Ну, как я, если хочешь. Ты ей... Других животных предлагал Да еще бы, принес ей кошку Сиамскую, породистую, лучше некуда А она закричала, убежала Уткнулась миссис Терезе в передник Кричала, пока не унес кошку обратно Соседи думали, наверное, что я секу свою дочь Оно бы и не вредно Розгой любви не добьешься Не знаю, не, не знаю, никак не пойму Я бы и рад оживить эту кошку Но принеси она ее сейчас Я бы ее снова усыпил Без стомасины ей очень одиноко И что мне теперь делать? Я всё ждал, что её на доезд, но на новую пёрлочь, как каменный смотрит сквозь меня. Пойду, поговорю. Может, что mm. и выйдет. Не выйдет ничего. Посмотрим.